Ну, готовьтесь, сейчас будет суперважная тема, не самая понятная, довольно спорная, ну, в смысле, огромное количество людей со мной на эту тему спорят, и ни разу ещё никто меня не смог переспорить, потому что я здесь прав. А те, кто со мной спорят, нет. Называется тема "Картинка или иллюстрация". Как выглядит обычный подход к иллюстрированию в наших широтах. Мы написали некий текст, некую статью написали, Нравится нам текст, хорошо, богато там слова стоят, красивые, двигали очень долго синонимы, антонимы, паронимы, стилистико прямо вылезавали вот это вот всё. И вот теперь вопрос, как-то у нас выглядит эта статья не очень привлекательно. Наверное, нам нужно, вот сейчас выдохните, нам нужно разбавить его красивыми картинками. Хорошо. Водку, то есть пиво мы не разбавляем. Водку разбавлять грешно. Что еще грешно разбавлять? Ну, вообще, как бы вещи грешно разбавлять, но почему-то вот статью давайте хорошо разбавим. Идут в поисковый какой-нибудь движок, Google, там, Яндекс, и вбивают в, в поисковике ключевые слова по теме статьи. В 90% случаев это ключевые слова по теме статьи. здоровье, мошенники, бизнес, успех, деньги, продажа, рост, распродажа, безопасность. Ну, какие-то абсолютно абстрактные вещи, на которые картинок, ну как бы, просто в природе нет картинки, которая бы обозначала бизнес. Но тем не менее, по запросу бизнес, например, или безопасность или продажи, нам вываливаются сотни тысяч картинок. И вот, ну что это будет за картинки, если это бизнес, например. Ну, мужчина в костюме, мужчин в костюме с мужчина в костюме с iPad'ом. Мужчина в костюме с iPad'ом трогает какое-то стекло, и на этом этом стекле какая-то стрелочка вверх. А надо понимать, что эти картинки, ну вот то, что там мужчина с компьютером трогает стекло со стрелочкой, они если на них вот посмотреть просто как на предмет, они ничего не сообщают. Если заменить по смыслу эту картинку на какое-то слово, это слово будет бизнес. Ну, то есть одно слово бизнес увеличили как бы до размеров одной картинки. И эта картинка ничего, кроме слова бизнес, не сообщает. Да. Можно сказать, что такими картинками текст разбавляются. Я, конечно, утрирую, это не смертельно. Ну, то есть, когда ты используешь такие картинки, со всякими мужиками в костюмах, векторными иконочками там, трёхмерными буквами, всякими непонятными векторными человечками там, весёленькими, грустленькими там и так далее, и так далее. Никто, конечно, от этого не умрёт. Ну, появится в твоей статье неинформативная картинка, которая там что-то имеет в виду, но на самом деле ничего не рассказывает, ну как бы стоит и стоит. Это не смертельно. Да? Но это и не эффективно. В лучшем случае с такой картинкой нашу статью Ну как-то может быть запомнит, там из серии А, там вот статья, где такой мужик со стрелкой. Может быть. Это только если повезёт, если мы выберем какого-то уникального, удивительного мужика, и наш читатель таких статей раньше никогда не видел. Вот в этой ситуации да, действительно, нам скажут, что, о, да, запомнили. Но гораздо чаще нет. Читатель мгновенно поймёт, что эта картинка ничего не обозначает в этой статье. Скорее всего, человек эту картинку уже где-то видел. И он такой: "А, ну это какая-то халтурная статья, и уйдёт". Или просто будет относиться к этой статье как к халтурной. Хотя она нормальная, мы её писали, там старались и так далее. Иллюстрация же может быть намного эффективнее, чем это. Она может принести нам много больше пользы, если мы не будем делать вот это вот первое страшное, ужасное, что часто люди делают искать картинку в Гугле. С помощью иллюстрации можно перевернуть тональность статьи. Например, статья была критическая, и мы в тексте оставили всю критику, но поставили иллюстрации так, что статья превратилась в хвалебную. Или в статье может быть написано, по с точки зрения фактов, какая-то дичь. Но мы поставим иллюстрацию так, чтобы эта дичь стала абсолютно логичной, обоснованной и правильной. Несколько иллюстраций в статье могут рассказать о чём эта статья и рассказать это так, что ты никогда не подумаешь, что статья может быть о другом. С помощью иллюстраций можно вложить в человека неосознанные, неотрефлексированные понятия, то как бы понятия, представления, которые у этого человека, он бы рационально об этом не подумал, но на иллюстрациях мы показываем ему именно это, и он именно это воспринимает, и он думает, что так это и есть. То есть с помощью иллюстраций мы можем воздействовать на человека, гораздо эффективнее, даже чем с помощью текста, потому что у иллюстраций нет тех ограничений, которые накладываются на текст с точки зрения точности, правдоподобности, наличия фактов и так далее. Тебе достаточно просто поставить такую иллюстрацию, которая рассказывает нужную тебе историю. Даже если это история абсолютная дичь, иллюстрация, которая это показывает, делает эту историю правдивой. Значит, Иллюстрация, ну как бы, если сделать вывод. Иллюстрация это не то, чем мы разбавляем текст. Отнеситесь к иллюстрации как к тому, с помощью чего мы будем заносить главную мысль нашего текста. И если всё, что означает иллюстрация это бизнес, продажи, социальные сети, тимворк, если вот такие у вас иллюстрации, то вы ничего не донесёте, и в лучшем случае это будет просто, ну, там, цветное пятно. В худшем случае эта штука сломает впечатление от вашей статьи. Значит, чтобы эту тему дальше раскурить, нам нужно пройти три пункта. Первое. Чем отличается просто картинка от собственной иллюстрации? Дальше, что может быть иллюстрацией, а что иллюстрацией быть не может? И в итоге, что нужно иллюстрировать, а что иллюстрировать не надо и, собственно, как? Начнём с первого, чем картинка отличается от иллюстрации. Значит, картинкой, вот именно слово картинка, мы будем использовать ровно в следующем значении. Это будет любое плоское изображение чего угодно. Любой набор пикселей, штрихов, даже бессмысленный, любой набор цветов, красок, пятен это всё будет картинка. Рисунок, фотография, картина маслом, кадры из кинофильма. Что угодно. Если оно плоское, на нём есть штрихи, краски или пиксели, всё это картинка. Даже если мы не понимаем её смысла, даже если это абстракции какого-нибудь Поллока, даже если это просто белый шум это картинка. приведу примеры. Ребёнок взял маркеры и что-то там наколякал на обоях этими маркерами. Пока что это картинка. Она плоская, на ней есть штрихи, значит это картинка. Что сейчас там написано, нарисовано абсолютно неважно. Это могут быть не связанные каракули, но это просто картинка. Дальше. Смотрим на живописное полотно, на котором бриг антина идёт под парусом, но это тоже пока что картинка. Мы не знаем, она иллюстрирует что-то или просто висит. Может быть, оно здесь просто висит. Может быть, оно не здесь должно висеть. Может быть, это какая-то иллюстрация со скрытым тайным смыслом. Мы это узнаем позднее. Пока что это просто картинка. Или план этажей банка, маршруты охраны, схема сейфового замка. Если мы не знаем, в каком контексте это всё просматривается, пока что это просто набор картинок. Нарисовали что-то на салфетке? Картинка. Фотография мужчин, которые жмут друг другу руки, тоже это картинка. Мы не знаем, к чему эти люди, что они хотят сообщить. Всё, картинка. Когда автор любой статьи ищет в интернете картинки по запросу, например, там бизнес, он получает десятки вот этих самых костюмов, графиков роста, стрелочек, шестерёнок, лампочек, всяких денег, трёхмерных букв и просто прочего, да? Всё это пока что картинки. Сами по себе они не имеют смысла. Мы смотрим на них, и мы можем присвоить этим картинкам какой-то смысл. Но сами по себе это просто от, оторванные от реальности, от смысла просто пиксели, да? И вот наше отношение к этой картинке. Текст вокруг, контекст и всё, что мы любим после, когда мы это всё добавляем к картинке, она может, может превратиться в иллюстрацию, а может быть и нет. Теперь, что такое иллюстрация? Иллюстрацией мы называем любой элемент информационного продукта, который помогает читателю создать целостный образ предмета или донести главную мысль. По-другому можно сказать, что иллюстрация это любой элемент, который раскрывает и дополняет и помогает понять то, что написано в тексте. Например, мы пишем статью о том, какие купить обои, чтобы ребёнок мог на них рисовать. И мы хотим показать, что наши обои, от, ну вот те, которые мы продаём, отлично отмываются от любых маркеров. И мы ставим две фотографии. На первой фотографии ребёнок нарисовал что-то маркером, на второй фотографии родитель одним движением мокрой тряпки смывает это с обоев. И вот теперь эта иллюстрация. Она помогает лучше понять свойства обоев. Мы видим, как родитель проводит тряпкой, какая это тряпка, что остаётся на обоях после того, как ты провёл тряпкой. Ты видишь, насколько это чисто. Ты видишь, какие там разводы, ты видишь, сколько там нужно жидкости. То есть это иллюстрация, когда ты смог там что-то увидеть по теме твоей статьи. Пока это были просто рисунки на обоях, это была просто картинка. Но когда ты поставил их в контекст и поставил рядом фотографии, которые нужны, чтобы понять, как, например, наши обои хорошо моются, теперь это иллюстрация. Теперь картинка стала иллюстрацией, потому что она раскрывает смысл текста. Или мы пишем статью, а символизме в какой-нибудь там живописи, да? И в качестве примера мы хотим разобрать символ бригантины. Перед нами несколько полотен, на каждое из которых по-разному плывёт эта бригантина. И на автор говорит, автор статьи. Вот смотрите, вот на этой А в этой статии бригантина, там, ну, нё надутый палёр паруса вот так. А вот на той паруса надуты вот эдак. Это значит, что в этой на этой картине имелось в виду вот одно, а в тот в той значит имелось в виду другое. Обратите внимание. И мы смотрим на эти бригантины, видим их паруса, и мы как-то интерпретируем эти картинки, и теперь для них, для нас это иллюстрации. И эти паруса помогают нам понять какую-то задумку художника или автора этой статии. Банда грабителей готовится обнести банк. Они планируют операцию, изучают планы этажей, маршруты охраны. По изображениям, которые у них есть, они ищут слепые зоны камер, как они будут входить, выходить, эвакуация и так далее. Для них эти картинки это иллюстрации, потому что они по ним будут действовать. Или вот возьмём пример, э, почеркушек на салфетке. Пока мы не знаем, к чему это и что это, например, бармен зашёл, там пришёл, э, убирать со, со столика и увидел на столе какую-то салфетку скомканную, и на ней какие-то подчеркушки. Для него это просто набор штрихов. Он тоском коло выбросил. Но до этого там сидели двое предпринимателей. Ну там, наверное, предприниматель или инвестор. И предприниматель на салфетке рисовал схему взаимодействия там каких-то блоков бизнеса и комментировал слух и инвестор такой: "А, ну да, да, интересная модель. Да, вот это хорошая идея, пожалуй, да, им проинвестирую". Вот эти вот подчеркушки на салфетке при всех их как бы графических минусах, что они не красивые там, не эстетичные и непонятные со стороны для инвестора, были абсолютно идеальной, логичной, правильной, классной иллюстрацией, которая привлекла в тот бизнес там сколько-то миллионов рублей. То есть то, что это примитивно нарисовано, абсолютно в данном случае неважно. Важно, важно то, что эта картинка что-то человеку говорила, она что-то обозначала. И это тогда иллюстрация. Почему я так жёстко топлю против против картинок, которые мы берём из Гугла. Потому что картинки из Гугла по слову бизнес или успех или система или тимворк, они по умолчанию ничего не рассказывают. Они просто или как бы пытаются изобразить какое-то слово, абстрактное понятие. А иллюстрация это всегда что-то конкретное, не абстрактное. Это всегда про что-то, о чём идёт речь в статье, и оно что-то всегда раскрыто. Мы не просто говорим: "О, нас ждёт успех". Мы не рисуем на салфетке э, лампочку и дерево, растущее из рук там, да, или, например, э, мужика на вершине горы, который растопырил руки, типа, а, у него успех. Мы всегда рисуем там схему, как что с чем связано, и эта схема показывает, откуда возьмутся деньги, откуда возьмётся успех. И вот эта иллюстрация. Короче, если благодаря картинке мы лучше поняли статью, это иллюстрация. И это хорошо. Что? Не является иллюстрацией. Я ещё раз расскажу, что не иллюстрацией не является скачанная из интернета картинка на тему статьи. Например, вот я пишу статью о том, как организовать удалённую бухгалтерию. Мне нужно рассказать о преимуществах и недостатках собственной удалённой бухгалтерии, удалённого бухгалтера, когда он нужен, когда не нужен, какие есть неочевидные там подводные камни. У меня есть три ключевых слова: бизнес, удалённый и бухгалтер. Я захожу в Google и ищу там эти слова. Что мне попадается? Мужики в костюмах. Девушки с ноутбуком на кухне, женщина средних лет с конслярскими папками. Я быстро понимаю. Ага, тут фотограф имел в виду бизнес, тут удалёнку, там бухгалтера. Это узнаваемые образы. Я их беру. А что дальше? Как эти образы помогут мне рассказать о подводных камнях бухгалтерии или об их преимуществах? Неужели мой читатель не понимает, как выглядит бизнес, или же никогда не встречал бухгалтера? Как эти картинки повлияют на его картину мира? Никак. Если я поставлю такие картинки, я ими лишь разбавлю текст. Раньше он занимал 5 экранов, теперь он будет занимать 8 экранов. А картинки мой читатель не будет рассматривать, он их будет проматывать. Это картинки просто некие декоративные блоки, как не знаю, какие-нибудь вычерные шторы там, гобелены, да или дешёвая пластиковая лепнина. Это можно потерпеть, но не более того. Просто картинка в тему это скорее всего обобщённое изображение предмета. У нас типа статья про бизнес, поэтому давайте поставим какую-нибудь картинку типа про бизнес. Эта картинка будет занимать место, перетягивать на себя внимание, но ничего не будет рассказывать. Наш читатель ничего не поймёт о бизнесе из этой картинки. Поэтому, по этому принципу, это визуальный мусор. Из-за таких картинок статья выглядит дёшево, выгля выглядит недостоверно, потому что такого визуального мусора будет навалом на любом сайте. Но главная проблема в том, что эта картинка может сыграть против нас. Мы хотели продать идею удалённого бухгалтерского обслуживания, а вместо этого показали какого-то растяпу бухгалтера со старомодными папками, и теперь у читателя не рациональное, а интуитивное представление, что наши бухгалтеры тоже такие. Он не видел наших бухгалтеров, но мы показали ему какую-то тётю, и он думает о, ну, он даже не думает, он чувствует, что оно ну, тут тоже тётя. Или он посмотрел на фотографию мужчин в костюмах и почувствовал, что статья не про него. а про корпорации, потому что сам он работает из из дома, ходит в джинсах и разводит заказы на своём личном автомобиле. И он думает, что раз там изображены дядьки в костюмах, то это не про него. Он не узнал себя на картинке, у него нет повода нам доверять. Просто картинка в тему это не иллюстрация. Постарайтесь их не использовать, не скачивать из интернета, не разбавлять. Значит, что угодно, только не ищите в Гугле картинки к своей статье. Есть редкие исключения, например, Вам нужно изобразить, не знаю, песок. Ну, в смысле, фактуру песка, вам нужно фон на страничку поставить фон песка. Ну, и вы можете взять фотографию песка, потому что песок одинаковый везде. Если вы сфотографировали песок в одном месте земли, скорее всего, такого же типа песок в другом месте земли будет выглядеть абсолютно так же. Или там камень, кирпич, чернозём, небо, примерно всё будет одно и то же. И это можно использовать. Бананы, апельсины, мандарины, яблоки, груши. Любые неодушевленные предметы. Все это можно брать в интернете, потому что картинка яблока в интернете рассказывает мне про яблоко. Вот яблоко, оно такое. Ну, если ты взял сорт, который характерен для наших широт. Вот это яблоко. Я его посмотрел, я на него узнал. Яблоко изображено на картинке. И дальше вопрос. Надо ли мне показывать в моей статье, как выглядит яблоко? Если надо, хорошо. Ну, там детская книжка какая-нибудь, например. А есть не надо, то вообще эту картинку использовать не надо, ни как картинку, ни как иллюстрацию. Хуже, вот реально хуже, что вы можете сделать со своей статьёй это разбавить её картинкой из интернета. Тут придёт какой-нибудь шутник и будет говорить, что а если я возьму картинки из интернета, только смешные, типа мимасики там или сабюр какие-нибудь коллажики. Ну а здесь ответ такой: если вы умеете делать действительно блестящие, гениальные, классные смешные коллажи, то да. Но вы не умеете. Очень мало людей в мире умеют делать реально смешные картинки. Это художники, это опытные ребята, которые умеют создавать коллажи и смешные картинки, там смешные подборки. И это художники. Если вы читаете этот текст или слушаете меня, с огромной вероятностью вы к этим людям не относитесь, потому что художник, он текстом не занимается. Поэтому если вы думаете: "А, сейчас я классно в интернете найду какие-нибудь классные смешинки, и всё получится". Лучше не рискуйте. Ни один автор за всю мою историю, за всю мою карьеру, сколько бы я ни видел людей, которые тужились, пытались из интернета подобрать какие-нибудь смешные гифки, интересные, чтобы разбавить текст, ни у кого не получилось сделать это хорошо. Разбавление текста картинкой это признак какой-то очень серьёзной проблемы в смысле этой статьи, ну типа, что там с в, в содержании. И нужно не разбавлять, а разбираться, почему вы захотели картинкой разбавить текст. Ну вот, давайте так объясню. Вы написали текст Смотрите на него, и вам кажется: "Блин, что-то очень тяжело читать, надо разбавить". Стоп. Ничего не надо разбавлять. Сделайте то, о чём мы говорили в прошлом клипе: заголовок, подзаголовки, перечни. Всё ещё тяжело? Сократите какие-то части ваших абзацев. Скорее всего, в вас там есть лишние ненужные подробности. Всё ещё тяжело? Добавьте где-нибудь пример с отступом в отдельном абзаце. Всё ещё тяжело? Перепроверьте, чтобы у вас были заголовки в мире читателя. Я вам гарантирую, к этому моменту у вас статья уже будет в несколько раз лучше по качеству, и вам не нужно будет разбавлять её какими-то весёлыми картинками, гифками и мемамиками. И вы нам вы мне скажете: "Ну Максим, мы весёлое, бодрое digital агентство, это наш стиль разбавлять свой контент весёлыми мемамиками". Мим ну смотрите. Э, представьте, что Вы приходите на встречу с клиентом, который хочет, чтобы вы ему сделали рекламную кампанию. И всё как бы здорово, да, всё, но только клиент это не такой же офисный сотрудник, как вы, а это предприниматель, который даёт вам свои деньги. Будете ли вы в презентацию для этого предпринимателя обильно добавлять всякие эмодзи, смайлики, всякие гифки и всякие мимасики? Может быть и будете, но проследите за его реакцией, потому что в этот момент Он может взяться за голову, отвлечься или попросить вас, знаете, давайте скорее к сути. Почему? Потому что предприниматель, он пришел не в детский садик. Предприниматель пришел не для того, чтобы вы его развлекали вашей веселой презентацией. Предпринимателю нужно дать вам миллион рублей и получить 3 миллиона прибыли. Вот что ему нужно. Он готов вам платить деньги, если вы расскажете ему по делу, как вы будете решать его задачу в нормальном контексте, уважительно и в его мире. Продолжение следует. Поэтому вам, как сотрудникам офиса, может быть очень скучно делать эти презентации. И вы для себя, чтобы вам было веселее, добавляете туда весёлые картиночки, там мемчики и прочее. Если вы работаете с такими же скучающими людьми на стороне клиента, которые не свои деньги тратят, а которые пришли на встрече пообщаться, мурмур-мур, пуси-пуси. Вот если вы к этим людям пришли, им тоже могут зайти ваши картиночки, могут зайти Но к делу это не имеет никакого отношения. Это детский садик, это конкретный игрища для того, чтобы развлечь людей, которым особо нечем заняться, которые, ну, вот скучают, вот им как бы не интересно и так далее. Вы меня простите за жёсткость, но я э, гнобил, гноблю и буду гнобить людей, которые в 20 там 5, в 29, в 30 лет вставятся в свои презентации для клиентов, которые платят им деньги свои, свои прибыли. Вот они для этих людей вставляют весёлые картинки с мультиками из Губка Боб квадратные штаны. Ну просто, ну это такая стыдоба. Надо понимать, что ваш читатель, он в каком-то смысле предприниматель, потому что он предпринял проект чтения вашей статьи, потому что он инвестирует в вас время, потому что его время, его внимание, его интерес к вам не безграничны. Если он понимает, что здесь с ним не говорят по делу, что здесь всё просто разбавлено весёлыми картинками, которые не несут смысла, которые отвлекают его от главной мысли, что он сделает? Но если он дорожит своим временем, если он уважает своё время, то он уйдёт или пробежится по диагонали и опять же уйдёт. Если он не уважает своё время, если он не дорожит своим временем, если ему некуда сегодня спешить, спешить Ну вам повезло, у вас совершенно незамотивированный читатель, перед которым вам нужно исполнять особые ритуальные танцы. Ну что ж, желаю вам удачи. Но на самом деле, если вы хотите поговорить с читателем по делу, чтобы он захотел вам оставить деньги, чтобы он решил, что да, с этими людьми стоит иметь дело, никогда не разбавляйте свой текст весёлыми картинками, абстрактными картинками, картинками из интернета. Просто нет. Теперь разберём вопрос, что может быть иллюстрацией. Во-первых, иллюстрациями могут быть текстовые примеры. То есть на, мы говорили с вами давным-давно и довольно много, что есть такая вещь, как пример. Я говорю об абстрактный тезис, плюс привожу пример. Вот этот пример, а также к нему антипример, можно написать в отдельном абзаце с отступом. Это может быть отступ слева, то есть абзац как бы сдвинуть немного вправо. Либо это может быть отступ справа, то есть абзац набран, например, маленьким шрифтом и справа у него чуть больше пространства, чем обычно, ну то есть видно, что его как бы немножко сжали. Тоже может быть симпатично. А почему это хорошо работает? Читатель открывает текст, видит, что там некоторые примеры выделены с отступом, и такой: "О, это примеры. Я на них сейчас посмотрю, на них я пойму, о чём говорится в этом тексте". Ему у него появляется дополнительный повод понять вашу статью, дополнительный способ читать её по диагонали. То есть текстовые примеры просто выносить в отдельный абзац, набираются с небольшим отступом, всё. Это способ проиллюстрировать ваш текст. Обратите внимание, текстовый пример это иллюстрация. Это не картинка, но это иллюстрация, потому что я вам, например, сказал: "Мм, что я могу вам сказать?" Если вы выступаете устно, сделайте перед началом записи несколько упражнений на развитие дикции. И тут я тут же привожу 2-3 примера. Я эти примеры пишу с отступом. Например, первое упражнение «Палец в рот», второе упражнение «Открой широко рот», третье упражнение «Скороговорка», четвертое упражнение «Какое-то еще». Вот эти четыре предло... упражнения я набираю с отступом, и ваш взгляд сразу падает на эти четыре упражнения. И вы так, о, интересно, здесь конкретно кайфовая мясная статья, которая меня научит реально хорошо практиковать. выступать. И вы, выделив эти примеры просто отступом, набрав их в отдельном абзаце, вы сделали, фактически сделали иллюстрацию, не использовав ни одну картинку. Если у вас в качестве иллюстрации используется не просто пример, а диалог или там, не знаю, пример из чата или из переписки, можно оформить этот диалог как, ну, вот эти пузырьки чата. Например, вы пишете статью про кренский сервис, как общаться с клиентом в чате. И вы хотите показать пример неправильного и правильного ответа клиенту. И вы прямо пишете, делаете, не знаю, там в Айфоне пишете диалог или рисуете в Фотошопе диалог, снимаете скриншоты, вставляете прямо в статью. По сути это текст, но по форме это скриншот. Симпатично. Ну и говоря про скриншоты, например, у вас статья про то, как, не знаю, пользоваться какой-то программой или как заполнить какой-то документ, или какие документы нужно взять с собой там на сделку. Вот эти все скриншоты используйте. Ставьте в статью. Сканы документов ставьте в статью. Заполняйте их, водите за ручку по ним, показывайте, что здесь где. Обращайте на это внимание. То есть, ну, ставьте это внутри статьи, отлично будет работать лучше, чем любые мужики с шестерёнками вместо рук и голов. Вот типа в статье про бизнес, как правильно подавать подавать налоговую декларацию, нужна не фотография Министерства финансов, не нужна фотография Федеральной налоговой службы, не нужна фотография рук, которые передают друг другу чемоданы. Нет. Нужна фотография или там или скан правильно заполненной налоговой декларации с пояснениями, что здесь где. То есть вот эта вот штучка Скан документа это будет настоящие хорошие иллюстрации, а мужики, которые передают друг другу чемоданы это ерунда, это разбавление текста. Сюда же таблицы с данными, сравнительные таблицы, схемы. А схема это, ну, когда, ну, про, про это поговорим, но это сложно пока объяснить устно. Ну, короче, вот только это всё это по большей части текстовые элементы. Ну, то есть текстовые в том смысле, что это всё так или иначе включает в себя текст. А еще можно фотографировать людей. Например, у вас статья про каких-то конкретных людей. Вот у нас работают вот эти настоящие бухгалтера. У нас работают вот эти настоящие преподаватели. У нас вот такой гид-экскурсовод. Фотографии людей. Ставьте этих людей за работой. Можно также фотографии мест и предметов. У нас статья про новый айфон. Покажите новый айфон. У нас статья про, не знаю... протесты в каком-то американском городе, покажите фотографии этих протестов, людей во время протестов, как там они бьют витрины. Туда же видеоролики, туда же коллажи, то есть совмещение фото, видео, фотографии людей, мест, предметов, схем, как бы в фотошопе всё это можно нарезать красиво. Но главная мысль вот в чём. Всё то, что мы иллюстрируем это материал статьи. Когда я говорю вам, как правильно заполнять налоговую декларацию, ставлю скан или скриншот этого документа, Да, внутри этого скана или скриншота будут настоящие данные. Ну или условные данные, но имеется в виду, что они были бы настоящими в реальной жизненной ситуации. Не просто какое-то примерно, какая-то декларация или документ, похожий на декларацию. Нет, это настоящий, настоящая современная декларация. Польза от этой иллюстрации в том, что я как читатель вижу: "О, кто там мне сейчас поможет заполнить декларацию? Слава богу, как хорошо. Спасибо вам большое. Давайте я это сейчас заполню". То есть я буду прямо внимательнейшим образом изучать вашу иллюстрацию. Яндекс и Google увидят, что ваша статья очень интересная, потому что люди её интерес, с интересом-с интересом изучают, а мы, они будут вас выводить высоко в поиске, любить вас, там давать вам много трафика. Почему? Потому что вы поможете читателю реально решить проблему, а не просто поставите картинку с мужиками в костюмах, за, которую я пойму за минуту и выброшу из своей памяти за ну там за полсекунды. То есть иллюстрация это всегда материал статьи. Не, о статье не по теме, а именно из статьи. Это, ну, типа, Путин приехал, не знаю, в тайгу пострелять тигров. Нужно показать фотографию, как Путин в тайге там или в в, в тундре где-то, в, в, в тайге, а э, с ружьём целится в тигра. Вот это должна быть иллюстрация. Не должно быть отдельно фотографии Путина, отдельно фотографии тайги, отдельно фотографии ружья, отдельно фотографии тигра. Это всё должно быть вместе, как бы собрано. Ну в крайнем случае, в одном месте Путин с ружьём там в кустах, а в в а в другом месте где-то фотография того тигра, которого он пытался подстрелить. Ну то есть вот это иллюстрации, а просто отдельно стоящий, ну вот ружьё, оно выглядит так. И то он стрелял из другого ружья, а это просто фотография ружья, оно ну, вот типа это что тяжь про ружьё, ну вот мы поставили статью про статью. Про... Ну вот это вот нельзя так делать, просто, пожалуйста, никогда. О, во, выгорелся. Допустим, у нас, вот сейчас разберем пример, мы работаем в пресс-службе какого-нибудь департамента здравоохранения. У нас в нашем крае открывается больница, которая была построена на региональные деньги. Мы хотим, чтобы люди в кои-то веки порадовались и ощутили гордость за то, что вот у нас есть в регионе такое достижение. Мы написали текст новости. Там, вот, там-то, там-то построили, открыли, губернатор пришел, ленточку перерезал, все хорошо. Написали. Надо теперь чем-то проиллюстрировать. Чем? Первый вариант. Если мы возьмём фотографию просто какого-то абстрактного врача из интернета, мы абсолютно ничего не добьёмся. Читатель быстро поймёт, что это не наш, не настоящий врач, и к нашей новости отнесётся никак. Ну, то есть это бессмысленная потеря времени и занимание места. Какой-то левый врач на фотографии про нашу больницу. Зачем? Второй вариант. Можно поставить Фотографию внимания нашего здания, здания Департамента здравоохранения. Ну, типа, это же мы выделили деньги, это же мы построили, да? Но эта фотография этого здания тоже ничего не расскажет читателю, потому что то, как выглядит наше здание, нашему читателю неважно, он сюда не ходит на работу. Важно, как выглядит новая больница, понимаете? А этого мы не показываем, мы показываем свое здание. Это, кстати, один из ленивых приемов билет-редакторов больших СМИ, Когда им нечем иллюстрировать статью там про Федеральную налоговую службу, они берут фотографию здания ФНС. Ну типа, отличная новость. Давайте, там ФНС обсуждает повышение НДС до 20%. Да, давайте покажем здание Федеральной налоговой службы. Это же так здорово, так информативно. Ещё и серое небо. Ну вообще кайф. Ой, как хорошо, вот давно не видел здания Федеральной налоговой службы как раз в тему к повышению 20... налога на до 20%. Ну бред же, бред. О'кей. Очевидно, очевидно в этой ситуации, что нам нужно иллюстрировать новость про нашу новую больницу какими-то парадными фотографиями больницы. Что значит парадные? Значит, что мы показываем красивый корпус, чистые коридоры, свежее оборудование, типа только-только сняли плёночку, всё ещё там не тронуто человеческими руками. Врачи счастливы, губернатор перерезает ленточку, современные машины скорой помощи красиво стоят в ряд. Вот эти фотографии действительно решат нашу задачу. Читатель увидит хороший результат работы и почувствует гордость за то, что в его регионе появилась такая штука. И теперь, мы же помним про сюжет, да? Мы еще сделаем фоторепортаж. Про сюжет я имею в виду про связность, чтобы эти факты связались в какую-то картинку. Мы берем добрую бабушку, которая проходит обследование. Мы берем какую-нибудь молодую маму с ребеночком на приеме у педиатра. Какой-нибудь внимательный врач со стетоскопом слушает пациента. Физиотерапевт помогает другому там пациенту с гипсом. Ну, что-то такое, да? Я убеждён, что наш читатель вряд ли будет экспертом в медицинском оборудовании. Он не отличит новый МРТ-аппарат от аппарата с там с пробегом. Но когда он видит чистые коридоры, светлые помещения, нарядных улыбчивых врачей, он сам чувствует, что в его регионе построили нечто прекрасное. Он видит, что что перед ним реальность, и эта реальность ему Супер нравится. Ему очень приятно быть в этой реальности. И хорошая иллюстрация, она кричит нам: "Смотри, реальность вот такая". И мы как читатели смотрим на это и верим в это безоговорочно. О'кей, ну вот я вам рассказал, что мы, допустим, работаем в департаменте здравоохранения. Допустим, мы работаем в другой организации, которая Ну, например, у нас антикоррупцо антикоррупционный штаб, который выявляет распилы и нецелевое использование бюджетных средств. Мы открываем официальную смету новой больницы и видим, что цена запуска этой больницы, ну, по нашим каким-то оценкам, процентов на 40 выше, чем в соседнем регионе. А генеральный подрядчик нам знаком, он связан с семьёй губернатора. И теперь наша задача сделать так, чтобы наши читатели сами убедились, что это коррупционная больта же самая, что это коррупционная больница. которые построили на коррупционные деньги, всё разворовали, всё распилили, всё разваливается всё ужасно. Первое мы составляем таблицу, сравниваем стоимость запуска больницы в России, ну типа в нашем регионе, в соседнем регионе, в Израиле и в Норвегии. Итак, мы подбираем факты, чтобы норвежская больница стоила дешевле, чем у нас, да? А израильская типа ещё дешевле. И получается, что в нашем регионе больница самая дорогая, И тут же мы пишем в тексте, а по оборудованию она уже отстала на 10 лет. То есть читателю становится в этот момент очевидно, что не может быть хорошей больницы, которая запущена настолько дорого, но при этом у неё под старое оборудование. Потом мы берём чистый лист, рисуем схему владения компаниями. Значит, вот глава администрации, у него зам, у зама, у зама жена, у жены брат. Ему принадлежит строительная компания, и по тому же адресу зарегистрирована вторая строительная компания, и эти две строительные компании, они тендерили за там то, чтобы строить эту больницу, одна из них выиграла, и вот мы говорим, начертим стрелочку, вот оно. Подпольная империя губернатора такого-то раскрыта. Мы рассказали о том, как он пилит деньги бюджета. И прямо напишем, что, судя по этой схеме, 40% бюджета утекает в карман губернатора. Ну и последним, э-э С шагом мы отправляем фотографа, и он находит в этой больнице какие-нибудь не подкрашенные, не подмазанные уголки. Пуст... Находит какой-нибудь пустой кабинет, куда ещё не успели поставить оборудование. Находит какое-нибудь место, где строители ещё не прибрали мусор, фотографирует типа: "Вот, смотрите, в новой больнице не, убра... не убирают, мусор там всё завалено, стройка ещё идёт". найдёт какое-нибудь, не знаю, место, где нет крана или где он отваливается. Э, ну, короче, он найдёт места, в которых происходит что-то предельно непотребное. Ну, потому что когда у тебя большой объект, у тебя обязательно что-то такое найдётся. Если вы застали Олимпиаду Сочи 2014 года, там же в диком каком-то угаре строили все эти гостиницы, чтобы прошла эта олимпиада. И вот зимняя, кажется, эта олимпиада была. И люди, ну, ну, когда у тебя много объектов, много гостиниц, среди них будут идиоты-строители, которые допустят какие-нибудь прямо идиотские решения. Это было, это произошло, и интернет заполонили фотографии идиотских всяких там туалетов без унитазов, не знаю, кранов, которые там не помещаются в раковины, кучу-кучу всяких других строительных косяков, которые бывают абсолютно всегда на стройке, и просто нужно время, чтобы потом это всё поисправлять. Но так как времени, понятное дело, ни у кого не было, люди приехали, пофотографировали, сказали, что за жесть, что за ад. И у нас у всех сложилось впечатление, что объекты сырые, все построено плохо, все в ужасе. Хотя я уверен, что это вот эти вот косяки, это был один процент того, что было всего построено за это все время. Какие-то отдельные случаи нам показали на картинке. И мы увидели, будто бы вся сочинская инфраструктура состоит из говна и палок, извините. И вот... Это и есть сила картинки, сила иллюстрации на самом деле. Нам показали нечто, что показала реальность, и мы подумали, а, ну реальность вот такая. Но так как мы не можем увидеть всю реальность целиком, мы видим только отдельные ее кадры, так же, как фо фотограф пришел и сфотографировал в больнице самые грязные, не сделанные, не замазанные, там, заваленные мусором углы. И мы теперь думаем, что вся больница такая, да? Какая же реальность на самом деле? Да. как можно объективно показать реальность с помощью иллюстраций. Это очень важный вопрос, и мы его разберём ровно в следующем клипе.